Александра Житого, «Когда голубка белая в овальной зале». Когда голубка белая в овальной зале скользится медленно на фоне стен лазурных, я думаю о блеске и печали, которые всей жизни есть и будут, и внутренне я прохожу сквозь колоннаду, мимо аркады и чертога золотистых, я не могу раскрыть секрет печали, которая преисполняет сердце, и распускается цветок горшке из розового древа. Я так хочу прожить на свете долго, Четыре раза лет по сто и больше. Но срок ничтожно мал, что мне отмерен Богом, А изумительный черток скользит пред взором, Колонны внутренне плывут все мимо. Я не могу раскрыть секрет печали тихой, Когда смотрю на белую голубку, Летящую замедленно и плавно на фоне лазурных стен В овальной зале, почти шума.